Глава восьмая. Нудное ожидание. Когда мы вернулись в мои апартаменты, я решила дать девочкам возможность отдохнуть после насыщенного событиями дня, а сама погрузилась в самообразование. Время, проведённое в уединении, всегда приносило мне радость и возможность сосредоточиться на том, что действительно важно. К этому моменту генерал Нагов, который был ответственен за безопасность наследниц великих родов, уже привел к нашей двери троих солдат – Анхеля, Брана и Ивара. Моих парней уже проинформировали о правилах пребывания на территории женской части дворца. Два других стража, Айзек и Кайл, остались в казарме нагов. Стражи между собой таким образом распределили смены, так что сопровождать меня до библиотеки отправился Бран и Ивар. Сира Шайла была весьма любезна за обедом. На мою просьбу в посещении святая святых императорской библиотеки она откликнулась без какого-либо сомнения в глазах. Также обещала прислать магистку ближе к ужину, ибо мой гардероб требовалось пополнить. Если с сарафаном мы выкрутились, то на официальные мероприятия у меня не в чем было идти. Да, извечная женская проблема затронула и меня, хотя я была точно уверена, что подобная глупость никогда меня не коснётся. Помимо всего прочего, после беседы с Сирой Шайлой хамсад я чувствовала в себе потребность занять себе хоть чем-то. Мысли об Альтаире одолевали. Чего ж юлить. Его загадочность и уверенность в себе и в своих силах всегда манили меня. Нак был весьма хорош собой. И я говорю не о внешности Шаариса. С у меня не зацепить. Уж скольким я красавчикам на земле сердце умудрилась ненароком разбить, не сосчитать. А я ведь даже не старалась. Просто отдыхала. Пользовалась ими, как и они пользовались девчонками. Ха, на все воспоминания из прошлого моя совесть молчала. Но к чему я вела? Только при взгляде на Альтаира внутри меня ёкала. Как будто тревожный звоночек предупреждал. «Этот мужчина способен разбить тебе сердце». Такое предупреждение было ново для меня. Оно пугало. А пугаться я не люблю потому и заняла себя важным, переключившись на знания сотен поколений змеилюдов. Усевшись в удобные нише, унага фольковые ниши имели какое-то особое значение в архитектуре, куда мы с Ивором натаскали хорошую стопку книг, я погрузилась в удивительный мир легенд и сказок о расе змеилюдов. Это так увлекло меня, что я забылась почти на три дня, прерываясь лишь на еду и сон. Страшно представить, как извело бы меня ожидание, не будь императорская библиотека настолько изумительной. Ведь об аль и его защитном отряде все три дня не было ни слуху, ни духу. Да и другие лидеры человеческого континента до сих пор не появились во дворце императора. Видимо, я слишком шустро ответила на вызов. С другой стороны, моё герцогство было самым ближайшим, исходя из географии Алиры. «Что я нашла? Во-первых, я узнала, что Наги — не коренные жители Элерона. Когда-то давно, точных дат не нашла, богиня Кара, которую Наги называли Великая Страница, попала в просак Но не буду забегать вперёд, начну сначала». Согласно древним преданиям, мир Элерон был создан богами в момент Великого космического взрыва, когда звёзды слились в единое целое, а из их энергии возникли различные расы. Среди них были люди, сельфиды, дверги и другие существа, не обладающие высоким интеллектом. Однажды, когда Кара решила отправиться на очередную прогулку по мирам, случился межпространственный сбой. Небесное Дева попала на планету, состоящую из сплошного океана. Чтобы открыть портал обратно в свой знакомый мир, Карри требовалось заземление, как часто говорят физики. А это, как я поняла, было нереально в тех условиях, в которых Небесная Дева оказалась. Она уже смирилась со своей незавидной участью, ведь боги, оказывается, так трактует книга, тоже могут умереть. Но вдруг с дна океана поднялось удивительное существо, Нагиня. Согласно легенде, наги были хранителями океанских глубин и защитниками морских тайн древнего умирающего мира. Их тело, состоящее из гибкого змеиного хвоста и человеческой верхней части, символизировало связь между миром людей, который канул в бытие, ибо их мир поглотила вода, и миром водных существ. Наги обладали уникальной способностью общаться с морскими обитателями и контролировать течение, что сделало их незаменимыми в борьбе за баланс в природе. В проигранной борьбе, так как бороться со стихией вселенского масштаба не способны даже боги. У Наги, не оказавшейся хозяйкой, был специальный артефакт, который мастера её расы успели создать, чтобы спастись от катастрофы. Он позволял дышать под водой. Принцесса, познакомившись с Карой, отдала ей свой артефакт, чтобы та смогла доплыть до дна и открыть портал. Ценой за эту услугу стала просьба забрать всех оставшихся представителей её расы, включая её маленького сына. Несмотря на хвост и артефакт, нагам было сложно выживать в новых условиях. Да и запас артефактов давно закончился. Чтобы новорождённые дети могли выжить, Старикам приходилось отдавать свои амулеты и гибнуть в пучине. Жуткая жуть. Хорошо, что Кара согласилась. Правда, без трагической нотки эта легенда не обошлась. Той самой хозяйке пришлось остаться на поверхности в своем мире, пока все остальные, включая ее маленького сына и мужа, проходили через портал Кары, который богиня сумела открыть на океанском дне. Они уходили на Элерон с великой скорбью в душе, ибо ни одному из них хозяйка не позволила заменить себя. Грустно, и действительно, эта легенда воспринималась как сказка или предание. Но зато мне стало понятна набожность нагов, особенно если учесть, что Кара продолжала наставлять змеи-людов даже после Перехода. Она помогла им обжиться на Севире, Дала все необходимые знания для уникальной архитектуры науки и магии, которые наги владели лучше других раз. с ними могли сравниться разве что только сильфиды, которых алира сестра кары и покровительница сильфид наделила сверхмеры. Исходя из этого я поняла, что именно сельфиды должны были стать правителями Элерона. помешало то что прототипов наших земных сказочных эльфов никогда не интересовало мировое господство А вот люди, люди во всех мирах оставались людьми, жадными, вечно всё критикующими, неуместно прямолинейными, жестокими и скорыми на расправу. Собственно, вскоре после своего появления наги столкнулись с неприятием именно со стороны человеческой расы. Люди боялись их, считая чудовищами, и даже охотились на нагов пока кара не разозлилась и не откатила человеческую цивилизацию на несколько эпох в их развитии, а нагов наделила способностью к обороту, чтобы их не могли отличить от простых людей. Это помогало нагам защитить свой континент и приготовиться к обороне, если такая когда-нибудь случится. Они стали развивать свою культуру и магию, вдали от глаз недоброжелателей. Все было нормально, пока не начались разрывы. Но и тут Кара выручила. Отдала свой личный божественный корнеон, чтобы стабильность в фоне Севира восстановилась. Правда, ей пришлось уйти в небесные чертоги Индаля. Писание говорило, что Кара чувствовала свою ответственность за нагов. Ответственность перед той молодой нагиней, чей взгляд она так и не смогла забыть. Нагиню звали Шиарис. В ее честь Кара нарекла потомков хозяйки шарисами строго настрого приказав их помнить имя той, кто спасла их ценой своей жизни и хранить свой дар как ока. через сотни лет как я уже знаю на северру как подлая мышь пробралась одна ушлая человечка и поставила этот завет богини под удар выкрав корнион в книгах нигде не значилось что лира шаат активировала артефакты и сбежала в другой мир подставив своего двойника и номерянку но я сама, пройдя этот путь, прекрасно знала об этом. Только богиня могла безнаказанно ходить между мирами. Простым смертным нужно было выплатить компенсацию самозамещением. Столько лет спустя я стала такой компенсацией, платой настоящей Виви, сбежавшей от старика мужа и его дружины извращенцев. «Нет, я больше не злюсь на слабую человечку. Хм, говорю уже как Альтаир». Но это правда. Вивиан подарила мне шанс на жизнь в окружении по-настоящему верных людей. Пока не попала сюда, я даже не представляла, насколько одинока. А еще не подозревала в себе задатки настоящего управленца, которому важно знать, что люди, доверившие ему свою жизнь, полностью этой жизнью довольны. Отодвинув толстый талмуд из безупречно выделанной кожи, Я откинулась на спинку дивана и устала, прикрыла глаза. За окном только-только опустились сумерки. Совсем скоро ужин и третья ночь во дворце Шиариса. Мои размышления оборвал чей-то вскрик. Кому он принадлежит, женщине или мужчине, я не разобрала. Слишком неожиданным он был и коротким. А потом двери распахнулись чуть ли не с ноги. И в библиотеку валился окровавленный Альтаир. Я так испугалась, что от неожиданности осталось сидеть на удобном мягком диване, глядя, как библиотека быстро наполняется людьми, м -м, то есть нагами его величества.